И, видимо, сразу по прибытии в Петербург Державин написал стихотворение «Раскаянье». «Ужель свирепство все ты, рок, на мя пустил? Ужель ты злобу всю с несчастным совершил? Пристанешь ли меня теперь уж ты терзати? Чем грудь мою тебе осталось поражати? Лишил уж ты меня именья моего».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 А что порок и срам, то всем в тебе прелестно. безумное тобой владеет слепота, Мечтанье лживое, сует всех суета. Блестящие в сердцах и во умах прельщенья Под видом доброты сугубят потемненья. Ступаю на стези и ими в тьму иду, Прелестно нету сил преодолеть беду.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 Тамбовским. И вдруг этот государственный муж публикует такое властителям и судьям «Восстал Всевышний Бог, досудит земных богов в осонме их. доколе рек, да коль вам будет щадить неправедных и злых, ваш долг есть».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 И их молению внемли. Приди, суди, карай лукавых и будь един царем земли.